«Великий лес». «Что значит, мы должны предоставить вам полный доступ в сокровищницу артефактов княжества?» Возмущенно вскинулся глава Дома Розы, когда великий князь только заикнулся о том, что было бы неплохо получить полную возможность решать такие вопросы, не собирая каждый раз такой совет. Вот только основная проблема была в том, что никто из глав великих домов его и слушать не хотел. В Последнее время все чаще и чаще возникали претензии к его руководству княжеством, и у них уже достаточно часто возникали мысли о том, что было бы неплохо поменять его на того, кто был бы на его месте более эффективным. Вот только они никак не могли сойтись во мнении, кто именно это может быть» всего лишь по той причине, что они сами хотели бы получить подобную власть. Однако давать такую возможность кому-то другому не желали и не могли. Как ни крути, а ситуация в данном случае складывалась весьма неоднозначно. И сам великий князь сейчас был просто в бешенстве. Как его представители не пытались, им так и не удалось сгладить обстановку на территории империи Даирин которая так интересовала их господина. Чтобы добраться до беглого некроманта, было необходимо сначала договориться с хозяином тех земель. Однако главная сложность была в том, что этот разумный, после случившегося между ними конфликта интересов, заключавшегося именно в том, что эльфы сунули свой нос на его территории без спроса и разрешения, банально не желал идти навстречу светорожденным. Более того, любые попытки посла великого князя призвать этого разумного к порядку и объяснить ему тот факт, что было бы неплохо, если бы он сам обеспечил всю экспедицию эльфов всем необходимым, не считая помощи тех, кто станет смертниками и мясом, отвлекающими на себя монстров-некроманта, этот разумный набрался наглости и начал требовать, чтобы эльфы ему заплатили только за то, что он позволит им находиться на своей земле. По сути и по своей наглости этот разумный переходил все возможные пределы. К сожалению, его возможности сейчас были гораздо выше на территории империи, чем у самих эльфов. Родство с императором Винаром и какая-то странная неприязнь к эльфам, уже не желающим с ним ссориться и как-то конфликтовать, вынуждали с ним считаться. Все попытки его верных слуг как-то скомпрометировать этого дворянина в глазах других дворян ни к чему не привели. Дворяне империи, которые пытались что-то делать против этого разумного, очень быстро оказывались в немилости у молодого императора. И тут даже великий князь не мог ничего поделать. Алейтин Тар-Ариенат понимал, что впоследствии можно будет как-то надавить на этого умника, сделав его виноватым в чем угодно, но только не сейчас. Сейчас время поджимает, так как у представителей народа светорожденных оставалось все меньше и меньше времени. Главы великих домов по какой-то глупости его даже слушать не хотели, банально высмеивая любые надежды и чаяния великого князя который лучше и всех понимал, что ситуация обостряется буквально с каждым мгновением. Именно по той причине, что враги не будут ждать и воспользуются любым шансом нанести им смертельный удар. И одним из главных врагов для этих разумных сейчас стал, как ни странно, сам Великий Дуб. Вернее, даже не сам этот Великий Дуб, а весь Великий Лес. Эльфы-рейнджеры все чаще и чаще сообщали о том, что находили останки различных животных, иссушенные точно так же, как Великий Дуб своими корнями иссушивает каких-либо живых существ. И это все сейчас говорило отнюдь не в пользу народа, живущего от его милости. Судя по всему, сам Великий Дуб начал усиленно питаться. Пришлось принести в жертву больше жрецов чем Алейтин Тар-Ариенат рассчитывал. И в результате этого сам великий князь уже прекрасно понимал то, что жертв надолго не хватит. Ведь тех же жрецов было не так уж и много, и теперь вместо одного жреца приходилось приносить в жертву двух или трех сразу. Но этому хищнику все было мало. Создавалось впечатление, что он с каждым разом требует все больше и больше жертв. Поэтому великий князь приказал любой ценой найти верховного жреца Великого Леса, который должен был навести порядок, так как не так давно, буквально до его бегства, все было куда лучше, хотя все изменилось именно после этой ссоры с Великим Князем. Но должен же этот идиот сам понимать прописные истины, устраивать тотальную охоту на людей, когда эльфы еще не являются для них господами, Очень глупо. Людишек очень много. Да, эльфы довольно неплохие маги и хорошие воины. Однако никогда не стоит забывать о том, что столкновение в данном случае может закончиться весьма неприятно для самих эльфов. Люди их просто мясом закидают, просто пустят вперед десятки тысяч своих. Может быть, эльфы и разменяют одного своего бойца на сотню или даже пять сотен людей. Но пользы от этого не будет. Людей очень много, гораздо больше, чем эльфов. И если они захотят, то двинут вперед войска, которые для тех же эльфов могут преподнести весьма неприятные сюрпризы. Если их будет хотя бы по тысяче людей на одного эльфа, народ светорожденных понесет огромные потери. А они себе этого позволить банально не могут. Слишком большие жертвы будут для них. «Людям-то что? Они буквально лет за пятьдесят-сто восполнят свои потери. Плодиться они умели. А вот эльфы не могли так быстро восполнять свои потери. Просто в принципе не могли. То есть после такой войны, даже если из эльфов кто-то и выживет, эти разумные будут обречены на вымирание. Как ни крути. Но выбора у них не будет». Так что сейчас им было необходимо вынудить этого дворянина империи пойти им навстречу. Он хотел какие-то артефакты древних, придется что-нибудь ему подкинуть. Хотя явное недовольство великого князя вызвал именно тот факт, что Наритан Прониар открыто в письме намекнул на то, что этот разумный не приемлет обмана. Сам имеет артефакты древних и в них неплохо разбирается». То есть попытаться подсунуть ему какую-то пустышку банально не получится. Нужно что-то ценное. По докладу посла, великий князь уже знал о том, что у этого разумного есть весьма интересные экспонаты подобного рода. Вот только среди них не было предметов, пропавших с экспедицией эльфов, отправленной на территорию пустоши вместе с архимагом эльфов. И это очень сильно настораживало. Если они все пропали именно на территории пустоши, то это очень плохо, так как Архимаг был очень могущественным магом эльфов. И если он погиб, то лучше бы ему оказаться в желудках местных тварей, чем остаться более или менее целым. Всего только из-за того, что не стоило забывать о главном. Основная проблема была в том, что такой маг мог переродиться в лича, а этот монстр живет ненавистью и злобой. Хорошо, если в момент смерти этот разумный думал о какой-нибудь твари или нежити, хотя бы о том же беглом некроманте. Если эта мысль закрепилась у него при смерти, то такой монстр будет врагом именно для некроманта. А если в тот момент Архимаг проклинал того, кто послал его в эту экспедицию, тогда у самого великого князя могут возникнуть огромные проблемы. Все только по той причине, что такой монстр будет искать себе жертву. И он ее найдет. Ненависть такого чудовища проведет его сквозь любые территории. Особенно в том случае, если он знает, куда ему надо идти. А если он сумеет поднять еще хотя бы двух одаренных разумных, а таких с ним отправилось достаточно много, то тогда ситуация станет гораздо хуже. Мало того, что на эльфов ополчился сам Великий Лес в виде этого огромного паразита, которого они ранее называли Великим Дубом. Так еще и нежити им в этом лесу только и не хватало. А знаете, в чем главная проблема для эльфов? Проблема была как раз в том, что этот огромный паразит высасывает из жертвы именно энергию жизни. В некротических тварях жизни нет. И даже если такая сущность попытается поглотить энергию некротической твари, то просто не сможет этого сделать. Да, в этих тварях есть кое-какие псевдо-жизненные силы. Вот только основная сложность как раз не в этом. Основная сложность заключается именно в том, что монстр банально не будет видеть и как-то ощущать некротических тварей. Это уже было не раз проверено. То есть, стоит таким существам вообще появиться на территории того же великого леса, если они вообще дойдут туда, то именно они и будут чувствовать себя весьма вольготно на этих землях. Как факт, можно было понять, что в данном случае ни единого шанса у эльфов не будет. Именно этого и не мог допустить великий князь. Однако главы великих домов слушать его не хотели. Несколько их попыток закрепить свои интересы на территориях тех же людишек банально провалились. Как и предполагал Алиетин Тар-Ариенат, их посланцы оказались по своей сути обычными глупцами. Они действовали весьма предсказуемо, так как начали требовать, чтобы им кто-то помогал, обещая за такую помощь микроскопическую награду. Соответственно, можно было понять, что люди банально принялись этих разумных посылать далеко и надолго, чем эти эльфы были весьма недовольны и даже додумались до того, что потребовали от того же султана Орба наказать наглецов. Хотя, если учитывать тот факт, что одним таким наглецом вдруг, неизвестно по какой причине, оказался племянник самого султана и любимец его любимой жены, то можно было понять, что столкновение интересов оказалось слишком серьезным. И султан Орб, ввиду хорошего отношения к эльфам, приказал этих наглецов просто выпороть кнутами и выгнать прочь из его государства. Сюрприз был весьма неприятный для глав великих домов. И теперь эти разумные по какой-то глупости пытались спровоцировать проблемы у того же великого князя видимо, уже убедившись в том, что сами ничего не могут сделать. «Да, сколько мы будем это терпеть?» Внезапно подскочил со своего места глава дома тюльпана и ударил своим посохом, украшенным цветком тюльпана и символизирующим власть в этом довольно могущественном для народа эльфов семействе. «То отдай, это отдай, а какая нам от всего этого польза?» «Великий князь не хочет случайно вспомнить о том, как совсем недавно, именно по его приказу, в экспедицию были отправлены довольно сильные разумные, являвшиеся чуть ли не верхом наших магических сил. И где они все? Где наш архимаг?» «Вот и я хотел бы у вас спросить», — резко ударил уже своим посохом великий князь, выпрямившись перед этим разумным, и глядя на того как бы сверху вниз, пользуясь тем, что стоял на ступеньках возле своего трона. «Где ваш хваленный архимаг, который, по вашим рассказам, был весьма могущественным? Куда же он вдруг исчез? Вы мне не подскажете, глава Дома Тюльпана? Такой могущественный архимаг воспользовался своим доступом, который вы же ему и предоставили, и забрал с собой самые могущественные артефакты из сокровищницы княжества. Даже я, великий князь народа эльфов, не могу себе такого позволить. А он позволил. Может, вы мне объясните все эти странности? Кто разрешил ему брать все эти артефакты? Он же сам кричал о том, что некроманта сможет буквально одной рукой и щелчком пальцев полностью уничтожить. И как? Уничтожил. Где голова этого некроманта? Нету. А где архимаг со всеми артефактами, которые он стащил без разрешения совета глав великих домов и моего лично? Тоже нету. Так не хотите ли мне объяснить то, как посмели именно вы разрешить этому разумному что-то взять из сокровищницы княжества без ведома всех нас? Я вам все должен объяснять, рассказывать? Как несовершеннолетним детям 25-30 лет от роду разжевывать и все в рот вкладывать? А вы слышать меня не хотите? Вы хотя бы знаете о том, какие именно проблемы у нас возникли благодаря верховному жрецу Великого Леса? Я вам уже объяснял это на прошлом совещании. Вы меня услышали? Нет. Некоторые из вас даже додумались заявить о том, что, схватив жрецов, я каким-то образом попытался ущемить ваши собственные права. Вы знаете, что благодаря именно Верховному Жрецу и его интересным планам у нашего княжества возникли очень серьезные и весьма натянутые отношения с соседним государством людей. И теперь ту же самую пищу для Великого Дуба нам брать просто негде. Вам не нравится, что я пытаюсь скармливать жрецов Великого Леса «Великому дубу? Хорошо, давайте представителей ваших домов будем скармливать. Вы же так любили подкармливать великий дуб без моего на то согласия своими преступниками и провинившимися. Доигрались? Верховный жрец что-то знал, точно знал, поэтому и сбежал. А теперь что прикажете делать? Мои рейнджеры ищут его по всему великому лесу если он не додумался куда-то еще сбежать. А проблемы у нас возрастают. Великому дубу уже мало предыдущих жертв. Ему уже надо больше, гораздо больше. А есть ли у нас эти самые жертвы? Пока что я выигрываю время только за счет присутствия тех самых жрецов. Но так долго не будет продолжаться. Их осталось очень мало. Кроме того, в самом великом лесу нарастают проблемы. «Мне вам и про них рассказать?» На дальней заставе погибло пять десятков бойцов из «Зеленой стражи». Неожиданно довольно глухо и даже как-то печально выдохнул глава дома Ландыша, в чьем ведении были как раз те самые территории. «Когда наша группа добралась до замолчавшей заставы, мы нашли ее полностью пустой, только из останки». К тому же, везде были видны корни Великого Дуба. Как это произошло, мы не знаем. Достаточно и того, что это случилось. Я собирался рассказать об этом позже, но раз пошло такое веселье, то расскажу сейчас. И мне хотелось бы знать досконально, какие мысли есть у Великого Князя в отношении возникшей проблемы. Что вы можете предложить, и как мы можем попытаться исправить эту ситуацию? Слишком уж она необычная». И вот тут все главы великих домов сильно задумались. Потом начали говорить, уже по очереди. И выяснилось, что потери в их семьях происходили достаточно часто. Правда, они пока что так и не поняли того, с чем подобное может быть связано. Но уже начали понимать, что ситуация складывается отнюдь не в их пользу, хотя бы из-за того факта, что ситуацию осложняло само противостояние с хранителем великого леса. Так эльфы обычно между собой называли великий дуб. И только сейчас они поняли то, к чему пытался их все это время подвести великий князь. Хотя тот же глава великого дома тюльпана пытался еще пару раз возмутиться, но после упоминания о том, что по большей части именно он, виноват в потере эльфами довольно могущественных светлых артефактов, все же замолчал. И в конце концов великий князь получил разрешение, на которое так рассчитывал. Разрешение воспользоваться артефактами из сокровищницы княжества. Теперь оставалось главное попытаться выяснить то, что именно может заинтересовать этого разумного. Если бы не попытка посла предупредить своего хозяина о наглости этого человечка и о том, что тот банально желает получить настоящие артефакты древних, а не какую-нибудь пустышку, то великий князь так бы и сделал. Подсунул бы ему какую-нибудь безделушку, всего лишь напоминающую артефакт древних. Таких пустышек у эльфов хватало. Они часто позволяли себе обманывать людей такими искусными подделками, хотя на самом деле такие предметы никакой ценности не несли, но при всем этом выглядели весьма солидно. Однако самого Алийтина Тара Рейната напрягало то, что этот разумный вроде бы разбирался в таких артефактах, а значит подсунуть ему какую-то подделку будет сложно хотя великий князь все же надеялся на такое. Поэтому в набор артефактов для торга с этим разумным он все равно подсунул несколько пустышек. Пусть его посол попытается сначала все же выяснить степень знаний этого наглеца. Если тот действительно разбирается в таких вещах, то эльфам придется дать ему что-нибудь ценное. Но только потом. Сначала пусть докажет, что достоин подобных даров, А если получится его обмануть, то так уж и быть. Эльфы будут в своем праве и получат желаемое. Отобрав кучу различных безделушек, вроде каких-то вычурно украшенных драгоценностями мечей и еще даже лук, похожий на какую-то древнюю машину для убийства богов, хотя на самом деле этот предмет, по сути, невозможно было даже просто натянуть, не говоря уже о том, что использовать. Великий князь со вздохом неудовольствия и раздражения отправился в тот отдел сокровищницы, где находились настоящие артефакты. Именно настоящие. А не такая мелочь и мусор, какие были здесь. Тут ничего не поделаешь. Приходилось учитывать тот факт, что этот наглец четко может знать, что ему надо. Как факт, приходится действовать осмотрительно. Он долго бродил среди имеющихся артефактов, которые лежали каждый на отдельном постаменте под защитой могучих плетений прошлого. И размышлял над тем, что же он может использовать против этого разумного. Хотелось бы дать этому дворянину империи что-нибудь такое, чтобы самого этого наглеца банально отправила на встречу со светлыми богами-покровителями. Вот только если он действительно разбирается в таких вещах, пытаться сделать что-то подобное может стать серьезным просчетом. Этот разумный уже не раз доказывал великому князю, что является в данном вопросе достаточно хитрым разумным. Значит, как факт, приходится учитывать еще и то, что так легко и просто обмануть его не удастся. Вспомнив об описании подарка, который этот разумный получил на свою свадьбу от того же Верховного жреца храма светлых богов, Алейтин Тара Рейнат задумался. Он понимал, что не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Так что надо подумать: из защитных артефактов в сокровищнице княжества остались только предметы огромной ценности, которые Великий князь хотел бы приберечь для себя. Например, здесь была весьма интересная кольчуга сразу из трех металлов. Она была сделана так, что можно было бы и подумать, будто бы она изготовлена из чистого мифрила. Но она была тройного плетения. Сверху мифрил, в середине адамантит, а третьим слоем шел звездный металл. По сути, такую кольчугу пробить каким-либо образом или оружием, В этом мире было просто невозможно. В принципе, кто бы там что сейчас не говорил, в данном случае попытаться повредить такой предмет было бы просто невозможно. Слишком велико было мастерство того, кто создавал эту кольчугу. Дело в том, что эту кольчугу, так же как и меч, внешне напоминающий именно эльфийский, эльфы когда-то украли из башни своего создателя, древнего дракона Лога. Поэтому можно было понять, что этот предмет весьма ценный, так как ничего подобного больше эльфы не встречали. Сам ли этот могущественный, разумный создал такое совершенство, или ему кто-то подарил такие ценности, этого эльфы не знали. Для них знания подобного рода были неинтересны. Однако сам великий князь сейчас думал о том, Что именно из подобных сокровищ можно попытаться предложить этому разумному, чтобы получить в свои руки потенциальное спасение для своего народа? Конечно, были предметы и попроще, чем та же кольчуга древнего, но все они были оружием и никак не разменивались на защиту. Это были именно атакующие артефакты и очень мощные. Но давать оружие в руки этого разумного Алейтин Тарарейнат не хотел. А вот эта кольчуга являлась чисто защитным артефактом, и защищать она будет только своего носителя, в то время как оружие может весьма неприятно удивить самих эльфов. Ведь, насколько было известно Великому князю, этот молодой разумный очень агрессивно относился к эльфам. Так что можно было понять, что в сложившейся ситуации все для них может закончиться плохо. А эта кольчуга. Например, не защищает от яда в кубке с вином. Поэтому у эльфа все же есть возможность этого разумного впоследствии банально отравить и забрать все обратно. Как уже ранее говорилось, эльфы планировали все свои действия на сотни, а то и тысячи лет вперед. Сейчас же, если им удастся спасти свой народ, все равно потом все они вернут. Особенно в том случае если все планы великого князя будут воплощены в жизнь. В данном случае он имеет в виду именно возвышение самих эльфов и представление именно их как детей света и победителей над нечистью. Только в этом случае у них есть хоть какой-то шанс, шанс утереть нос людишкам и заставить их с собой считаться. Если же эльфы этого не смогут сделать, то им придется подождать какое-то время, лет двести-триста, пока вся эта злоба и ненависть, которые старательно бурлят сейчас в людях, не утихнут сами собой. Что тут можно сказать? Эльфы прекрасно ориентируются в таких делах и понимают, что и когда лучше делать. Так что если им будет надо, то они с большим удовольствием постараются вынудить своих врагов пожалеть о том, что когда-то им пришлось отступиться от своих планов. В очередной раз, тяжело вздохнув, великий князь был вынужден признать тот факт, что в данном случае лучшим вариантом для обмена действительно будет кольчуга. Как ни крути, но отдавать оружие в руки врага эльфов великий князь не хотел. И поэтому он и рассчитывал на то, что защитный артефакт такого уровня хоть и защитит на какое-то время этого разумного, но не спасет. Эльфы рано или поздно посчитаются со всеми врагами. А когда он начал что-то там требовать от светорожденных, то сам поставил себя в позицию потенциального врага. Так что тут ничего не поделаешь. Враг есть враг, и эльфы будут мстить. Снова вздохнув, великий князь постарался аккуратно отключить защиту артефакта, после чего медленно достал его с постамента. Эта кольчуга для него сейчас имела огромное значение, поэтому он и рассчитывает на то, что его слуга в империи не сглупит и все же сумеет обмануть этого человека. Главное – сделать все быстро, так как время уже уходило катастрофически. Если этот монстр, которого они звали Великим Дубом, уже настолько оголодал, то все эльфы в опасности. Буквально все. Уже было запрещено жителям Великого княжества ходить по одному. Но это никого не спасало. Хотя бы по той причине, что уже были обнаружены даже патрули, погибшие в корнях этого паразита. Не говоря уже про отдельно взятые дома и даже поселки. Естественно, такое положение дел не нравилось всем. В том числе и самим главам великих домов. Поэтому сейчас они и смолчали. «Пора бы вас уже всех приговорить», тихо сквозь зубы прошептал великий князь. «А то в следующий раз именно вы приговорите меня». Его опасения были вполне понятны, ведь ситуация сейчас уже перешла на новый уровень. Ему еще повезло в том, что никто из этих разумных пока что даже не задумывался о том, что проблемы с Великим Дубом возникли именно после ссоры верховного жреца Великого Леса с самим Алейтином Тар-Ариенатом. Если бы это произошло, то у великого князя возникли бы просто невероятно большие проблемы. Его банально могли бы обвинить в эскалации этого конфликта, а значит, его могли бы просто сбросить с трона и принести в жертву великому дубу. Этого он для себя и членов своей семьи не хотел, ведь сам когда-то так поступил со своим предшественником. Правда, об этом никто не знал, так как казнили бывшего великого князя тайно от всех. Видимо, именно поэтому верховный жрец великого леса и позволял себе подобное выступление в адрес руководителя всех эльфов в великом лесу. Ведь он знал эту тайну, так как сам когда-то участвовал в свержении великого князя. Но сейчас уже это не имело никакого смысла. Только попытавшись сбежать и бросив свой собственный народ на растерзание паразита, этот разумный сам приговорил себя к мучительной и очень медленной смерти. Тем более, что великому князю были весьма интересны его собственные секреты, За все эти тысячи лет, которые прожил верховный жрец, таких сюрпризов у него должно было скопиться очень много. Именно поэтому великий князь и продолжал охоту за этим уникальным разумным. Вот только следы, которые были найдены рейнджерами, действительно вели в сторону земель империи Дайрин. А учитывая то, что он старательно путал следы, то можно понять то, что из-за него У команды преследования возникли проблемы. Как его искать на тех землях, куда он посмел сбежать? Этот вопрос сейчас решить очень сложно. Тем более, что его старательные попытки замести следы запутали самих рейнджеров, не давая им возможности перехватить его раньше. И они все же упустили его. На данный момент можно было попытаться все-таки найти максимум возможной информации, про его местонахождение. Неужели он сам тоже направился в сторону пустоши, чтобы найти того самого беглого некроманта? Зачем? Хочет с ним сговориться? В этом случае этот разумный может со временем преподнести эльфам новые сюрпризы. Будет ли так, на самом деле, никто не знает. Однако им нужно собраться с силами. Что великий князь и намеревался проделать? Все, что было необходимо, а также и составив целый свод инструкций для своего посла, Тара Тарарейнат отправил письмо этому разумному, закономерно рассчитывая на полноценную поддержку с его стороны. Тем более, что у посла эльфов в империи был надежный помощник. Как и рассчитывал великий князь, эти разумные сумели договориться между собой и теперь будут вдвойне эффективнее. Оказалось, что его верный слуга Ринар Каринар всего лишь искал возможность, как постараться скомпрометировать того самого проклятого человечка, но ничего найти так и не сумел, даже с помощью ночной гильдии, а это было очень плохо. И теперь он надеялся на то, что эти разумные не будут действовать достаточно импульсивно и доставят ему то, что было необходимо всему народу эльфов. Спустя несколько часов в сторону империи Даирин был отправлен конвой, сопровождавший посылку для посла. Так как ценность, которую они везли, была слишком велика, чтобы оставить ее без присмотра на землях империи. Так что именно ему самому будет так гораздо спокойнее, чем есть на самом деле. Сейчас ему не приходится доверять мнимому покою на землях этого государства так как эльфы сами сделали все возможное, чтобы люди сами себя убивали сотнями. Даже так, используя простых разбойников на дорогах. И данный вопрос даже не подлежал сомнению. Поэтому отряд, который сопровождал посылку с ценностями, должен быть достаточно сильным. К тому же великому князю не хотелось даже в мыслях допускать, чтобы артефакт древних попал в руки кого-то другого. Ведь тогда ему снова придется объяснять главам великих домов то, по какой причине ему понадобились какие-то другие артефакты из сокровищницы княжества. А это было бы нежелательно. Особенно сейчас, когда против него объединились практически все. С этим делом надо заканчивать. Глава великого дома Тюльпана Самироидин Тар-Ланариин, не скрывая своей злобы и раздражения, ворвался в свою резиденцию, уже привычно отмахнувшись от верных слуг, пытавшихся предоставить своему господину привычный ему кубок с вином. Сейчас основная проблема была не в этом. Основная проблема была в том, что никто не воспринимал Великий Дом Тюльпана так, как они того заслуживают. И это с учетом тех фактов, что именно Великий Дом Тюльпана в прошлом был, так сказать, своеобразным руководителем государства эльфов. Все только по той причине, что прошлый Великий Князь был именно выходцем из этого Великого Дома Тюльпана. И сам глава Дома Тюльпана заранее подозревал, что с его отречением не все так было чисто, как хотелось бы. Однако доказать свою правоту он просто не мог. Ему этого банально не давали сделать. Именно поэтому сейчас данный разумный и переживал, разыскивая какие-то возможности для мести. Только дадут ли ему сделать все это? Поэтому он не был уверен. Конечно, кто-то может сейчас обвинить Самироидина Тар Ланайрина в том, что именно вмешательство главы Великого дома и помогло его же собственному отцу – бывшему архимагу эльфов, получить в свое распоряжение могущественные артефакты света. Да, так все и было. И сейчас именно он переживал в отношении того, что произошло с его отцом. Куда он исчез? Что на самом деле случилось там, в пустоши? Все эти нюансы говорили отнюдь не на пользу дому тюльпана. Чем и воспользовался великий князь. Алейтин Тарарейнат открыто обвинил главу дома в том, что они похитили артефакты из сокровищницы без разрешения остальных глав великих домов. Это и стало окончательным приговором в плане разумного, который всего лишь хотел вернуть справедливость. Результат был явно не в его пользу. И ему пришлось промолчать, когда этот Выскочка захотел получить в свои руки возможность использовать артефакты, которые все еще находились под защитой интересов Великого княжества. И это было очень плохо. Для начала стоит отметить тот факт, что сам глава Великого дома Тюльпана теперь понимал главное. Никто не будет пытаться найти пропавшую экспедицию. Никому нет до этого дела. И это было очень плохо. Исходя из этого, Самираидин Тар-Ланаирин Понимал, что сейчас надо самому искать ответы на все эти вопросы. Поэтому он и вызвал к себе своего сына, который должен будет отправиться на территорию империи Даирин. Именно туда, откуда экспедиция эльфов и должна была перейти на территорию пустоши. Его сын был достаточно хитроумным разумным. А значит, по какой-либо глупости не попадется в сети, которые расставляет на землях людей сам великий князь. По крайней мере, уже несколько попыток от других глав великих домов банально провалились. Все только из-за того, что они не учли главного. Наверняка это все было результатом вмешательства самого великого князя. В этом глава дома Тюльпана не сомневался. Он был уверен в том, что этот ублюдок точно постарается сделать все возможное, чтобы не допустить к власти других разумных, которые могут попытаться узнать истинные причины для его махинаций. Но также стоило учитывать и тот факт, что в последнее время слишком много проблем возникло именно с представителями той же самой человеческой расы, так как эти разумные почему-то... Возненавидели эльфов. Ведь эльфы, которые хотели получить что-то в виде помощи на территории человеческих государств, были вынуждены искать компромисс или платить большие деньги. И именно платить за то, о чем им ранее не стоило даже задумываться. Хотя бы по той причине, что те же самые люди старались выслужиться перед эльфами достаточно давно, Теперь же ситуацию осложняет именно тот факт, что приходилось тратить полновесное золото на то, что люди должны были предоставлять эльфам бесплатно. Конечно, такое не нравилось и самому главе Великого Дома Тюльпана, но поделать ничего было нельзя, оставалось только платить. И платить нужно было гораздо больше, чем за это все платит сам Великий Князь Эльфов. Хорошо, что у них еще денег было достаточно. Великий Дом Тюльпана имел свои собственные средства, так как торговали превосходным эльфийским вином, не говоря уже про ткани. Кстати, слух о том, что на территории империи даирин кто-то использовал паучий шелк, наверняка надо проверить. Поэтому у эльфов есть возможность, которую не стоит сбрасывать со счетов. «Отец, ты звал меня?» Вошедший в кабинет пожилого эльфа молодой эльф отличался довольно стройной фигурой и фактически женственными чертами лица. По сути, если он переоденется в девушку, многие бы воспринимали его как эльфийку. Но рисковать и оскорблять таким образом своего сына глава дома тюльпана не собирался. Ему нужна информация, которую есть возможность получить именно там. Иначе как понять то, почему даже у великого князя большая часть его интересов сосредоточена именно в империи Дайрин? И именно это и должен был узнать стоявший перед ним с виду хрупкий и похожий на подростка молодой эльф. Тщательно ему все объяснив, глава великого дома Тюльпана предупредил его о том, что необходимо сделать все возможное, дабы вынудить людей, сыграть в их собственную игру. Как именно это будет происходить, сейчас не важно. Важно другое. Важно вынудить великого князя проявить свои истинные интересы. Именно то, что он намеревается достичь всеми своими попытками и интригами. Как ни крути, но в данном случае игры великого князя могут закончиться очень плохо. Тем более для всех эльфов. Глава Дома Тюльпана сам прекрасно чувствовал, что все то, что происходит в Великом Лесу, этот конфликт с Великим Дубом, не появились просто так. Все это происходит, скорее всего, именно из-за каверс Великого Князя. А значит, его замыслы стоит раскрыть. Раскрыть их для того, чтобы уничтожить этого разумного. И для того, чтобы вернуть власть истинным представителям семьи, которая достойно будет править всеми эльфами, именно великому дому Тюльпана, и никак иначе. Поэтому он и дал такие возможности своему отпрыску. У него будет все, и деньги, и даже артефакты древних, которые принадлежали семье. Главное, чтобы он принес отцу нужную информацию из этого поиска. После того, как сын главы дома Тюльпана покинул его кабинет, Пожилой эльф надолго задумался. Он, как никто другой, прекрасно понимал то, что в сложившейся ситуации ему придется поторопиться. Хотя бы по той причине, что его потенциальный противник слишком много силы набрал. И даже не отрицает того, что члены старшей семьи дома Тюльпана использовались им как своеобразная приманка. Вот только кого именно Алиетин Тарарейнат пытался в этой ситуации поймать. Точно ли каких-то монстров? Или он еще чего-то пытался достичь? Если все так, то ему остается попытаться понять то, что на самом деле интересовало великого князя. Кроме того, заранее стоило учитывать то, что все эти слухи о том, что какие-то эльфы погибают уже даже в великом лесу, были весьма тревожными и с этим никто не поспорит. Однако раньше такого не было. История о том, что Великий Лес практически целиком превращается в одного огромного и вечно голодного паразита – всего лишь банальная глупость. Та самая глупость, которую собирается использовать против своих противников в Совете Глав Великих Домов – именно Великий Князь, и тут не поспоришь. Именно поэтому сейчас – Глава Дома Тюльпана и готовил фактически полноценный заговор против великого князя эльфов. Пора этого разумного привести к ответу за все его действия. Особенно с учетом того, что этот разумный уже совершил достаточно много серьезных просчетов. Теперь Самироидину Тар Лонариину оставалось только ждать. Ждать того самого момента когда его сын принесет столь желанную информацию о делах этого наглого эльфа с людишками. Главное, что он заранее постарался донести для своего сына, так это информацию о том, что люди тоже могут быть весьма хитрыми и коварными. Все только потому, что глава дома Тюльпана заранее предполагал какую-то каверзу со стороны этих разумных. Но не верил он в то, что его отец, бывший тем самым пропавшим архимагом эльфов и имевший в своих руках довольно могущественные артефакты, связанные со светом и природой, мог так глупо попасть в ловушку тех же самых людей. Значит, его кто-то ударил в спину. Это предположение было больше похоже на правду. И все же в душе у главы Великого дома теплилась надежда на то, что его отец жив, Возможно, просто был вынужден на некоторое время пропасть из поля зрения того же великого князя, что тоже было вполне возможным. С этим его решением не особо поспоришь. Сам глава Великого дома Тюльпана заранее подозревал, что вполне может быть и такое. Ведь его отцу явно не нравилось все то, что происходит в княжестве. Он заранее позиционировал себя как противник всей этой ситуации. То есть его интересы могли простираться куда дальше, чем все то, что знали его дети. Оставалось только выяснить подробности. Может, его отцу сейчас нужна помощь? Также может быть и такое, что этот разумный, которым так интересуется великий князь, вполне может быть что-то знает об экспедиции эльфов, пропавшей на территории пустоши. И именно об этом Самираидин Тар-Ланариин поговорил со своим сыном, который теперь должен был бы воплотить интересы эльфов, именно интересы Великого Дома Тюльпана. К тому же сам глава Великого Дома заранее учитывал тот факт, что потенциальные враги находятся на территории Великого Леса и пытаются воплощать какие-то свои, никому неизвестные планы. А значит, не оставляют ему шансов. Необходимо найти место для представителей Великого Дома Тюльпана за пределами Великого Леса. Как это не было бы неприятно признавать, но факта это не меняет. Он уже знал о том, что те же самые представители Великого Дома Розы пытались попутно, ко всему прочему, найти на территориях людей удобное место для проживания эльфов. А самым удобным местом для разумных, которые буквально пронизаны магией природы и жизни, является только какая-нибудь лесистая местность. Желательно там, где природа буквально бурлит от своей силы и энергии, то есть где-то в умеренных частях какого-либо из государств людей. Если у эльфов нет возможности защитить свои поселения при помощи магии древнего и могучего великого леса, то у них действительно должен быть кто-то, кто защитит их. И это вполне могут сделать те же самые люди, которые всего лишь должны будут служить своим светорожденным хозяевам. Но действовать тут нужно весьма аккуратно. Они уже доказали, что в последнее время им глубоко плевать на авторитет могущественных светорожденных. Значит, придется с ними действовать более аккуратно. Однако его сын должен был сначала провести как следует разведку. И от этой разведки зависит очень многое. В первую очередь, результативность действий самих эльфов. Учитывая то, что другие главы великих домов категорически не хотят принимать участие в спасении собственных семей, глава великого дома Тюльпана принял решение, что сам разберется со своим домом, А все остальные пусть выбирают сами, что будут делать в будущем. Конечно, когда он найдет место для организации полноценного города, не говоря уже про поселение для представителей своего великого дома, многие из этих разумных захотят, как говорится, присоединиться к нему. Вот только они не учитывают того факта, что сам глава дома Тюльпана не станет просто так им помогать. Прежде чем кто-то придет под его крыло, Этим разумным придется признать именно его, великим князем. Причем правила народа эльфов будут переписаны. Хватит уже устраивать эти демагогии. Что хорошего было в том, что великого князя выбирают представители, главы великих домов. Вот его собственный дед был таким. Чем все это закончилось? Ничем хорошим. В один прекрасный момент он отрекся и даже подписал документ, Однако при всем этом доказать то, что все это произошло по всем правилам, было очень сложно. Настолько сложно, что главе Великого Дома Тюльпана пришлось отступиться. Но он не забыл о том, что тот, кто сел на трон великого князя после его деда, уже заранее его потенциальный враг. И этого врага нужно уничтожить. Что он и намеревался сделать». А проще всего это сделать именно тогда, когда члены его семьи и представители Великого Дома Тюльпана будут иметь в руках очень весомые козыри – полноценное поселение за пределами Великого Леса. В этом случае никто из потенциальных врагов не сможет им ничего противопоставить. Судя по всему, старательно оттягивая время – Все эти разумные по своей собственной глупости совершают серьезный просчет, так как окажутся в положении тех, кто вынужден просить о помощи. Сам же Самираидин Тар-Ланайрин просить никого не будет. Он будет действовать. И действовать так, что сумеет вынудить самого этого проклятого великого князя, захватившего власть, признаться в содеянном, И тогда все будет восстановлено истинная справедливость и честь Великого Дома Тюльпана. Хотят эти разумные этого или нет, но выбора у них не будет. Уж об этом он побеспокоится».